Часть первая. 1976 год. Глава первая. Непредвиденная. Высоко в небе птичьим многоголосьем звенел июнь. Солнечные лучи наскоро разогнали утренний туман, и под неумолкаемый стрекот кузнечиков начали наступление на редкие полупрозрачные облачка. Время приближалось к полудню, но жара еще окончательно не победила оставшуюся с ночи прохладу, и легкий свежий ветерок обдувал личико юной девчушки, которая, вскарабкавшись на огромный сток сена посреди поля, обозревала раскинувшиеся просторы, извилистую пыльную деревенскую дорогу, лесную речушку, тихо шуршащую в густом ивнике, роскошные луга за ней, березовые рощицы, дубравы, и темневшие вдали ельники. Насте Михайловой было всего 12 лет. Она, как и ее родители, была городской жительницей, но каждое лето девочку отправляли подышать кислородом к тетке в деревню со смешным названием «Зайчатинка». Откуда взялось столь нелепое название, никто не знал. Массовых скоплений зайцев здесь не помнили даже старожилы. Да и некогда было местным крестьянам тратить драгоценное время на этимологию. Надо было и дров запасти, и огород скопать, да и картошку посадить, чтобы зиму перезимовать. А зимой, как водится, и других хлопот у крестьянина хватает. Настина тетя пару лет назад по счастливому случаю купила дом в этой богом забытой деревеньке и теперь каждое лето погибала на огороде, выращивая на зависть деревенским отличные урожаи помидоров, огурцов и картофеля. Родители Насти, сгружая летом дитятка к ней, не забывали вовремя подвозить и продукты. В выходные дни не помогали тетке сражаться за урожай и всячески призывали дочку помогать им в этом. Но Настюха не поддавалась на уговоры. Обладая мальчишеским озорным характером, она предпочитала день деньской лазить по деревьям, строить шалаши, играть в индейцев, ловить в деревенском пруду бычков и иногда даже спорить со взрослыми. К сожалению, этим летом все важные дела она переделала уже за неделю. И целых два дня девочка томилась от скуки. Свернувшись на стогу калачиком и подставляя для прогрева под солнце то один бочок, то другой, Настя в полудрёме представляла себя то разведчиком, заброшенным в чужой край, то путешественником. В который раз уже перечитанный ею за этот месяц роман «Последний из магикан» лежал рядом. Отважная натура жаждала настоящих приключений. Покусывая соломинку, Настёна пыталась представить себе, что бы она сделала, скажем, если вдруг прямо сейчас на пустынное поле приземлилось бы НЛО с пришельцами или с боевыми криками выскочили бы из леса Каманчи. Затуманенными воображением глазами девочка оглядывала раскинувшиеся вдали лесные просторы и мечтала. Постепенно ощущение нереальности захватывало её. Внезапно Настя увидела, что по краю одного из соседних полей движется какая-то черная точка. Глаза моментально поймали фокус. Точка продолжала расти и постепенно превратилась в человека. Кто бы это мог быть? Может быть, горе грибник решивший сначала как следует выспаться, а потом уж сходить в лес, несмотря на начинающуюся жару? По мере приближения человека его очертания становились все ясственней, и девочка, чувствуя себя совершенной песчинкой на стогу в зеленом море свежей травы, испугалась. Высокий человек с бородкой, лица которого девочке не позволяло разглядеть довольно большое расстояние между ними, был одет в длиннополую рясу. Монах! На голове у монаха была плоская черная шапочка, а на плече висел большой холщёвый мешок. В руке путник сжимал длинную палку, на которую иногда опирался при ходьбе. Шел он быстро, временами озираясь по сторонам и оглядываясь назад. Девочка втянула голову в плечи и, затаив дыхание, продолжила наблюдение за стремительно двигающейся фигурой в черном. Человек тем временем пересек пшеничное поле, миновал перелесок, прошагал по небольшому лугу и, наконец, исчез в дальней чаще. Туда, куда он скрылся, никто никогда из деревенских не ходил. Грибы можно было найти гораздо ближе, а дети никогда далеко не забегали в своих играх. Настена лихорадочно соображала, что бы такое -ка предпринять. Как же так? Откуда здесь может быть монах? Ближайшие церковные города находятся в 30-40 километрах. Правда, недалеко от Зайчатинки есть село Воздвиженское. В нем стоит старая полуразвалившаяся церковь, которую, как рассказывала ей мама, в начале XIX века построил знаменитый француз баве В годы советской власти церковь подвергалась всяческим разрушениям и вандализму. Деревенские мальчишки дали себе слово разбирать ее каждый день по кирпичику. Взрослые, подхватив соцсоревнования, завалили церковь вокруг мусором. Кончилось тем, что в храм уже нельзя было войти, строение в любой момент могло обрушиться. «Значит, монах шел не из церкви», – решила Настя, – «она же не действует, стоит всеми заброшенная». Девочка вспомнила, что несколько лет назад, когда они были еще дачниками, местные детвора наперебой рассказывала легенды об этой церкви, передававшиеся из поколения в поколение. В 30-е годы крестьяне трактором тянули крест, думали золотой, но осилить божественную мощь трактор так и не смог. Да и крест оказался лишь позолоченный, и с тех самых пор перекошенный крест на страдалице вызывал жутковатые ощущения у случайных прохожих. Во времена Великой Отечественной войны 1941-1945 годов эта церковь, построенная на холме, была эпицентром боёв с фашистами и несколько раз переходила из рук в руки. Но самое яркое и таинственное воспоминание об этой церкви было связано у Насти с легендами о скрытых подземных ходах, растекающихся во всех направлениях от церкви. Старики о них говорили так. «Кто спускался в лабиринт за кладом, обратно уже не возвращался». Дети рассказывали друг другу об этом почему-то шепотом. Им очень хотелось найти потайные ходы и самим попробовать отыскать клад. Но страх брал всегда верх, и никто не решался спуститься в один из заросших полынью люков на холме перед церковью. Внезапная мысль ошеломила Настю. А вдруг человек, одетый в монашескую рясу, вылез из потайного входа у церкви? Или, наоборот, собирается проникнуть в подземелье через какой-нибудь скрытый лаз в лесу? Девочка огляделась вокруг. Неужели никто ничего не видел, и лишь она стала незримым свидетелем столь странного путника? С кем бы посоветоваться? Может, побежать рассказать тетке? Нет, скорее всего, не поверит, засмеет. Или, что еще хуже, поверит, но перестанет отпускать гулять одну. Настена съехала кулем вниз со стога и снова призадумалась. Вопросы кружились в ее голове, словно маленькие травяные мушки, которые, разбуженные ею, злобно зудели у нее прямо перед лицом, норовя попасть в нос. Кто это и куда так спешил? Почему боялся, что его заметят? Девочке очень нравилась книга «Бронзовая птица» Рыбакова. Но она прекрасно понимала, что сейчас не время контрреволюционных заговоров. Ее папа говорил, что в стране уже давно построили социализм. Это знали абсолютно все. И если это не слишком ощущалось по убогим магазинным прилавкам, заваленным консервированной келькой в томате и морской капустой, то, по крайней мере, в школьных учебниках это было обозначено довольно четко. Тогда, может быть, это переодетый шпион, развивала мысль дальше Настя. Как интересно, а вдруг он спешил в свое диверсантское логово или убил кого-то и пытается скрыться. Еще немного поломав голову, Настена расстроилась, поняв, что ей все равно не удастся проверить ни одну из версий, поскольку так далеко в лес она пойти не сможет, даже со взрослыми, а ее рассказам вряд ли кто поверит. Постояв еще с минуту возле стога и сердито топнув ножкой, Настя медленно побрела домой. Шел непростой для страны 1976 год.